Веселая наука «Ля гея сьянца. Утренняя заря» Есть еще утверждающая книга, глубокая, но светлая и доброжелательная. Тоже, но еще в большей степени применима и к гея Сянца Почти в каждой строке ее Нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность самому чудесному месяцу, январю, который я пережил, вся книга есть его подарок, в достаточной степени объясняют, из какой глубины наука Стала здесь веселой, Ты, что огненную пикой, лед души моей разбил, и к морям надежд великих бурный путь ей проложил, и душа светла, и вздравье, и вольна среди обуз, чудеса твои прославит, дивный. Януариус. Может ли тот, кто видит, как заблистала в заключении четвертой книги алмазная красота первых слов Заратустры, может ли он сомневаться в том, что называется здесь великой надеждой? или тот, кто читает гранитные строки в конце третьей книги, с помощью которых впервые отливаются формулы «Судьба всех времен». Песни принца Фогельфрай в лучшей своей части, написанной в Сицилии, весьма выразительно напоминают о том, провансальском понятии гей-ясьянца, о том единстве певца, рыцаря и вольнодумца, которым чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур. Самое последнее стихотворение к Мистралю — бурная танцевальная песнь, где, с позволения Пляшут над моралью, есть совершенный провансализм.